Thank you.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 Добрый день. Наша вторая лекция в сущности будет продолжением предыдущей. Вот это я хочу, чтобы вы посмотрели цитату, я ее зачитывать вам не буду. Она как раз говорит о традиции имперской идеи. Это два знаменитых западных, не знаю, как это, философы истории. У них вышла работа под названием «Империя». Вот Идея империи падения этического и юридического принципа до предела, как они пишут. Я хочу вам сказать, что после падения Римской империи, в период падения Римской империи, возникает вторая идея, равная масштабности идеи империи, это идея христианства, Собственно, христианство возникает не случайно, христианство возникает в вечном городе впервые. Скажем, великий русский философ Словил говорил, что это совпадение не случайное, вместе с рождением империи рождается, буквально в том же первом столетии, рождается христианство. И свою как бы, заявку на свое существование, как вы знаете, возникает христианство в Палестине, но развивается и реализуется прежде всего в Риме. Вот и Рим поначалу христианство христиан преследует, травят, убивает, но ну, особенно Нерон Серебство, так сказать, вот тот, как я полагаю, из тех императоров, которые выразили собой в возрождении, так сказать, азиатского деспотизма внутри Римской империи. Вот. И Потом, однако, после появления Римской империи, именно христианство несет един... идею целостности человечества. Само даже название католическая, всемирная католическая церковь. Потом католическая церковь распадается, вы знаете, останется две церкви, православие, католицизм, потом появляется протестантизм с разнообразным количеством течений. Но сама идея христианства, в принципе, это идея единого человечества под властью, единого Бога. Единого Сына Бога Христа, един в трех лицах, все-таки един против трех лицах. Вот. И где все равны знаменитая формула Христа в доме от самого комнат много. То есть хватит для всех каждой, Каждая душа взята на учет. Каждая отдельная. Впервые это возникает идея не, не коллектива, не общности, а индивида. Вот. И Когда-то, разумеется, имперская идея не есть нечто универсальное. Она точнее, не, не то, не есть ничего, она не панацея от всех бед. Потому что ей всегда профисляют другие идеи, она долгая, скажем, империя Александра Македонского пала, Римская империя пала. Все это бывает. Идея остается, но она не спасает нас. Пока что не спасает, она. Как бы дает шанс на преодоление золы бедствий, но не более того. И одно время Европу вообще отождествляли с идеей христианства, которая несла вот эту идею единства. Вот. Был такой великий немецкий философ Навалес. но я вам его показывал. Если вы помните на предыдущей лекции, мыслитель романтик 19 века писал, были прекрасные и блистательные времена, когда Европа была единой христианской страной. Когда единое христианство обитало в этой части света, придавая ей стройную человечность, единый великий общий интерес, объединяя отдалённейшие провинции этого пространственного духовного царства. То есть Европа ещё называлась «корпус христианам». Европа как христи... понятие христианское, в отличие от всего остального мира, и несла в себе, вот скажем, для Европы центриста Соловьёва, она несла в себе идею будущего единства человечества. Вот. И вот теперь мы переходим к, идее, к теме России. Надо сказать, что когда я говорю об идее империи, то это говорит о том, что это попытка человечества создать единый разумный мир. И вот тут очень важно, когда я говорю о наднациональной идее империи, она, вот это подчеркиваю, она наднациональна, но не безнациональна. У Маяковской строчки. Чтобы в мире без России и Латвии жить единым человеческим общежитием. Помните эту строчку, наверное? Товарищи, это этот проходы человеку. Вот. Но идея империи в другом, чтобы и с Россиями, и с Латвиями жить единым человеческим общежитием. То есть они все объединяются, они остаются равными себе. Они остаются Россией, Россия-Россией, Латвия-Латвией. Но все они объединяются некой вот этой вот наднациональной имперской идеей. И были свои герои... У этих империй на Западе это был Карл Великий, который создал, строго говоря, создал Европу, можно сказать. А в России это был Петр I. Э -э у историков Ключевского есть ну, замечательный русский историк. Такая фраза, что и вот после явления Петра, навстречу Европе Карла, Карла Великого поднялась могучая Европа Петра Великого. Встретились две Европы. И для него Россия... Ключевского тоже была Европой. И любопытно, что Россия возвращается в Европу, я подчеркиваю, возвращается, Россия была Европой, но раз Киевская Русь это Европейская Русь, которая потом была из Европы вытерпнута. И вот, как говорит, Петр привел Россию в Европу, не привел, а вернул Россию в Европу. Но вернул, это очень любопытно, после долгой изоляции с Татарской и Московской, как империю. Вы помните, что в начале 18721 года он был объявлен императором. Россия была объявлена империей. И империя выступила при Петре как гарант своеобразия. И назовет меня, Пушкин писал, и назовет меня всяксущий в язык. все языки равны. Все языки имеют право на существование. Вот. И Петр называет город, который он строит, новую столицу России, Санкт-Петербург. Ну, часто думают, к сожалению, очень часто, что он назвал свою честь этот город. Ну, Питер, Петр назвал честь Святого Петра. А город Святого Петра это Рим. Он, собственно, строил Третий Рим, если угодно. Город Святого Петра. И когда Санкт-Петербург переименовали в Петроград, ну вот, скорее из что в честь Петра, это было убийство. Хотя Святого, наверное, быть нельзя, но тем не менее, идею Святого которая охраняет город, была убрана. После этого уже можно было Петроград переименовывать и в Ленинград, и как угодно вообще. И хорошо, что вернули первое название. Вот. И Петр создал в результате эту великую империю, где, как говорил Мандельштам, над Невой посольство полумира. Мандельштам, такой был замечательный великий поэт, Осип Мимильевич Мандельштам от двоему памятника, а это его тюремная фотография. Он был арестован, как вы знаете, наверное, в 30-е годы и казнен на Колыме. Вот один из величайших поэтов 20-го столетия, не только русских, а мировых. Вот. Кстати сказать, если здесь есть философ, он по образованию, но ну, философское образование он учился в Хайдельберге. Он был человек очень высокой и очень большой культуры. Вот. И он говорил о Неве, как Место, где посольство полумира, то есть полмира присутствует в Европе. То есть Российская империя, это своего рода борьба цивилизации с варварскими смыслами внутри своей культуры. И с варварскими окраинами она создает правовое пространство, несет просвещение, устанавливает общую наднациональную, наднациональную цель. Вот. То есть для того, чтобы такую империю строить, надо было подняться до христианского взгляда на мир, по которому нет ни Елена, ни евреев, как говорилось в Евангелии, а все люди равны перед Богом. Вот эта идея должна была стать идеей, основной идеей имперской. И именно эту проблему преодоления национализма решал Петр. Как вот Словиц писал, когда забыв истинное христианство святого Владимира, московское благочестие стало упорствовать в нелепых спорах о об обрядовых мелочах. Когда тысячи людей посылались на костры за излишнюю привязанность к типографским ошибкам в старых церковных книгах вместо устрабляться, внезапно в этом хаосе варварства и бедствий, хаос варварства и бедствий, слушайте слова, что такое было России до Петра, хаос варварства и бедствий, поднимается колоссальный и единственный в своем образе образ Петра Великого, в своем роде образ Петра Великого, отбросив слепой национализм Москвы. Проникнутый просвещенным патриотизмом, видящим истинные свои, потребности своего народа, он не останавливается ни перед чем, чтобы ввести хотя бы насильственно в Россию ту цивилизацию, которую она презирала, но которая была ей необходима. Испословил русская идея как раз самая, если брать ее в идеале, самая христианская, ибо она способна на принцип национального самоотречения, отказа от своих национальных грехов в пользу общей великой идеи. Вот. Таким образом, Петр возвращает Россию в Европу, которая была, откуда Россия была отторгнута монгольским нашествием. Но почему, ставит естественный вопрос, для возвращения в Европу он нуждался в имперском строительстве? Почему нельзя было просто вернуться? Ну, сама идея московского из изолиционизма предполагала, что нельзя. Мы изолированы, и, как вы знаете, русские цари охотно брали там, условно говоря, какие-то европейские ресницы только для себя, не говоря принципов, по которым эти достижения строились. Скажем, были врачи для царя и для двора, были лекарства для царя и для двора. и так далее. А остальные были вне этого Идея Петра была перенести нас на русскую почву то, что делалось на Западе, чтобы Россия могла сама все производить. Но интересно, что впервые тема императора появляется в России, как ни странно, с появлением первого Дмитрия, который прошел сети европейскую школу, польскую. Польша тоже претендовала быть империей, как вы знаете, от моря до моря. Великое польское существовало государство, от моря до моря. Вот. И вот Лжедмитрий именовал себя так. Это, об этом писал Руслан Григорьевич Скрынников. Вот он. Он приводит эту цитату. Единственный, который об этом пишет. Мы непобедимейший монарх, Божьей милостью император и Великий князь Сия Руси. Вот император и великий Князь первый, он называет себя императором. Но для построения империи мало называться императором были нужно строить. Ложат Дмитрий этой силы силой не обладал. Вот. И надо сказать, что. Естественно, идея империи была корневая идея Европы. ЛЖ Дмитрий взяли, как принял народ поначалу, как человека из Европы. Ну, в общем, я думаю, в каком-то смысле русский народ надеялся, не ожидая, что он обрастет количеством, невероятным количеством воров. Ведь в нем как бы он восстанавливал легитимность русского престола, по идее-то вначале, ЛЖ Дмитрий, законный наследник. Вот он оказался такой образитель лжедмитрий у него тысячи поляков и две тысячи казаков все и он покоряет всю россию Здесь надо вообразить себе так вот римская империя была для петра и для его сподвижников нечто большим чем просто государственным образованием. а символом того как надо жить не варвару вот петр ведь сам начинал действительно как был поначалу все знают историю первого его посольства своими подвижниками он приехал когда в германию все поражались Сколь дик северный варвар Вот зато когда он в конце своего правления Приезжает в Париж Он поражал ученых Запада Своей фантастической образованностью И вопросами которые он задавал Вот так вот пространство Которое создавал Петр Это было пространство Необходимое для существования Цивилизованного человека Как говорил Мандельштам о котором мы с вами уже говорили Вячеслав Ильич Есть строчка такая, не город Рим живет среди веков, а место человека во Вселенной. Рим это было место человека, там где мог жить человек. Вот. И надо сказать, что даже те, кто ненавидели языческую империю, скажем, такой был мыслитель II века нашей эры Тертулиан, он тем не менее полагал, что конец Рима, означает конец света и пришествие антихриста, хотя языческий Рим он не любил. Надо сказать, Бунин и Ахматова полагали Петра борцом с адскими силами. То есть Петр выступил против российского дьявола, антихриста и так далее. Именно Пушкин оказался наиболее наше все, как говорится, наиболее тесно связан с идеями Петра. Певец империи и свободы он воспил Петра, и вы, наверное, сами назовете не одно произведение Пушкина, где он говорит о Петре, начиная Ну какое она Полтаву, да, наверное, все помнят. Вот станция Петра, медный всадник. Все, почти все, что мы берем. Араб Петра Великого, да? Это все Пушкин и Петр. И, наконец, его записки о Петре. Огромное историческое исследование. Все время Петр он жил как бы, в ощущении того, что он продолжает словом дело Петра. И об этом говорил вполне сознательно. То, что он сделал. Реально, я. Продолжают делать словом. Вот. Надо сказать, что очень важно, опять-таки, у нас часто говорят, что... А вот если бы не Петр, а может был бы Драгоцерин, не был бы столь крут. Петр был крутой, конечно, правитель. Но любопытно, что... Если, скажем, Иван Грозный мог говорить о себе, как о наследнике римских императоров. Эта идея уже возникла в России, в Московской Руси еще. Как он писал а... шведскому королю, а там в гостокесаре ровством ведемся, писал Иван Грозный. Но реально при этом Московская Русь оставалась все-таки из изолированным государством. У Петра такой легитимной идеи не было. Он был всего-навсего Романов. Он не был Рюрикович. Да? Поэтому он должен был строить очень жестко и по-своему. Но при этом, повторяю, я говорю, а вот если бы была Софья, а вот если бы был кто-то еще. А никто другой не мог быть. Петр был, это, я прошу вас запомнить, раз и навсегда, был единственный законный наследник престола. Софья была нелегитимна, потому что женщина, как вы знаете, в тот период, после Петра уже Екатерина или Елизавета могла править. До Петра это было абсолютно немыслимо царь Федор умер, кто еще? Иван, слабоумный, который всем окружающим было понятно, что он не в состоянии. Значит, Петр оставался единственный наследник престола. Вот. То есть он законно управлял страной. А то, что России повезло, что законно управлял ей великий человек, гениальный человек, то это понятно. Тем не менее, дело Петра постоянно встречало бесконечное внутреннее сопротивление. Ну, когда вот такая идет Вот так хорошо жили, лежали на печке, не с какими иностранцами якшались. И вдруг появляются голландцы, немцы, французы, и все сюда. Петр разрешает строить кирхи, костелы. Что такое? И вот, надо сказать, разочаровываются в Петровском деле довольно многие. Ну, то, что Больше всего бесились, конечно, французы, для которых вообще Европа кончается на Рейне. За Рейном уже идет Азия, Восток и все, все дикое. И вот известный француз Маркиз де Кюстин одним из первых написал, что Петербург – это гибель России. Чем дальше отъезжаешь от Петербурга... Тем глубже, чем глубже пусть, тем глубже постигаешь величие бескрайних и изобильных просторов России, и тем более разочаровываешься в Петре. Но отказ от Петербурга, это отказ от империи, потому что Петербург нес в себе идею империи. В России она аналогичным персонажем оказался родищев. наверное, вы слышали это имя, путешествие из Петербурга в Москву. У нас часто говорят, первое революционное сочинение, там, то есть, опять, это, -е, вот, и первый русский западник, который служит в Петра. Но Первым это заметил Пушкин, и мы следом за ним заметим тоже, было путешествие из Петербурга в Москву. То есть это откатное движение было от Петербурга к Москве. И Пушкин ответил Радищеву, путешествием из Москвы в Петербург. То есть его вектор движения был другой. От, из Москвы нужно было идти к Петербургу. Заметим себе, что путешествие из Петербурга в Москву, Радищев видел только русский христиан, и не заметил ни одного из тех колоссального количества народов, Екатерина себя называла царевной Киргизско-Исадской Орды. Она понимала, каким конгломератом народов она правит. Державин, который издевался над Радищевым, он-то воевал с Пугачевым, он-то знал, что и какое количество людей в этой империи, как можно было ориентироваться только на русский народ, который ориентировался с Радищевым. Радищев оказался первым славянофилом, который требовал уничтожения Петербурга и возврата к Москве. Как... Не парадоксально, но с такими же славянофильскими идеями были и декабристы, которых тоже у нас называют без, рыцарями без страха и упрека, но идея была такая же возврата к прошлому. Пушкин выступил против родищего, хотя я держал с декабристами. Самодержавной рукой он смело сеял просвещение, писал Пушкин. Не презирал страны родной, он знал ее предназначение. То есть Пушкин полагал, что Россия, пройдя этап просвещения, станет вровень с европейскими странами и культурами. Он абсолютно верил, как и Петр, что Россия способна быть не хуже, не ниже, чем другие европейские страны. И про себя он говорил, и как бы через себя он пропускал всю Россию, чтобы в просвещении стать с веком наравне, говорил. Вот Россия может стать в просвещении с веком наравне. Герцен, известный русский эмигрант, говорил, что Говорить о настоящем России, значит говорить о Петербурге, о городе, который один живет и действует в уровень современным и своеземным потребностям на огромной части планеты, называемой Россией. Вообще, нужно вообразить все, что такое Россия была в тот период. Ведь Россия еще принадлежала Аляска, Калифорния. Россия это была огромная совершенно пространство, действительно часть планеты, никуда не деться. И эту часть планеты надо было как-то держать в руках. Вот империя могла держать в руках. Вот. В Москве осталось до, ну, в общем, по крайней мере, до начала 20 века ощущение некоторой азиатчины, Востока. И Москва воспринималась Западом, я говорю, прежде всего, французами, как истинное лицо России, а Петербург не истинное лицо России. В тряде французов, которых Европа кончилась на районе, разумеется, кто мог выражать идею России? Только Москва, азиатская или полуазиатская столица. Заметьте, куда шел Наполеон, француз? Что он хотел покорить? Не столицу России, империи России, не Петербург, а Москву затмение великого императора вроде умный был человек, ничего не скажешь Нашел на Москву, думаешь, что он войдет в священную столицу России и тем самым станет победил. вошел, но Петербург был там и Россия осталась непокоренной никуда не деться, повторяю Петербург был центром России в тот момент кстати сказать, опять же, Петербург ну, естественно, по времени он меньше существует, чем Москва единственный, строго говоря, непокоренный ни разу внешним врагом город, между прочим. Он был сметен внутренним наплывом от большевистской революции, о чем писал Бунн. Федор Степун, известный русский мыслитель, изгнанный. Вот он. Из России в 20, 2022 году, вот на знаменитом философском. Ну, знаменитый было изгнание философа Мыслитель Он писал, какой великолепный, блистательный, и несмотря на свою единственную в мире юность, если не очень юный город, ведь... Какой вечный город. Такой же вечный, как сам Древний Рим. И как нелепо мысль, что Петербург в сущности не Россия, а Европа. Мне кажется, что, по крайней мере, так же правильное и обратное утверждение, что Петербург более русский город, чем Москва. Это удивительное утверждение, я думаю, в значительной степени очень точное. Вот. Потому что в общем, русские нормальные люди всегда тянулись в Европу. Петербург это было действительно окно в Европу вдруг. И даже не окно, когда он был построен, это уже было сама Вообще, мы забываем, что движение Петра к империи, оно было всемирно в всемирно историческом плане невероятным. Рим, спасаясь от варваров, уходил на восток. Константин строил Константинополь, как вы понимаете, ближе, уходя в Азию. Петр заново центрирует Европу и строит Петербург, новый город, на краю Русской империи, как бы заново создавая новый центр европейской Айкумены. Вот, и Петр сумел отказаться от восточных деспотических мотивов, которые были, приняв принцип толерантности. Именно Петр приказал перевести знаменитую Работу Джона Локка, известного английского философа, в общем, современника его, о, веротерп... о веротерпимости. Он приказал перевести, повторяю, ее перевели на русский под названием о толеранции, то есть о терпимости. Идея толеранции была идея Петра. Он действительно, сейчас скажут, он, конечно, рубил голову стрельцам, но... Да, рубил. но стрельцы хотели его убить. Стрельцы за ним охотились, как за зверем, и он это прекрасно помнил, когда его стреляли пытались убить по дороге, стреляли в церкви, в него, ну и так далее. То есть это была натуральная охота за молодым, потому как будто чувствовали, что он принесет нечто иное. Вот, но если Иван Грозный, скажем, завоевав Казань, приказал всех мусульман в христианство если можно но мужское население казани было уничтожено вообще как таковое вот такого себе петр не позволял нигде нигде и никогда наоборот скажем если софья отличалась тем что так называемое было проведывание старообрядцев то есть их слышали войска и сжигали убивали старообрядцев петр заключает с ними договор Старообрядцы, правда, платят чуть побольше подать, чем другие его подданные, но они абсолютно живы. Нормально существуют, и старо из старообрядцев в результате вырастает все русское купечество начала XX века. Так, благодаря, как не смешно, Петру. Вот, и как писал замечательный мыслитель такой, ну вот Иван грозный, да, так сказать. Можно сравнить, я вам показывал Петра, и вот хитрый, в общем, довольно... Кифра довольно азиатская, такое лицо. Вот Константин Леонтьев, замечательный русский мыслитель, автор работы «Византизм России», написал, «До Петра было больше однообразия в социальной и бытовой картине нашей, больше сходства в частях. С Петра началось более ясное, резкое расслоение нашего общества, явилось то разнообразие, без которого нет творчества у народов». То есть Петр порождает русское творчество. И первый великий русский поэт Пушкин не случайно считает своим духовным отцом Петра Великого. Или как говорила Марина Цветаева о Пушкине последний предсмертный и бессмертный подарок России Петра. То есть Петр подарил России Пушкина. Вот и в результате Петровских преобразований который включил новые территории Россия дальше продолжила завоевывать территории. Но по количеству разноплеменных народов Российская империя действительно начинает соперничать с Римской. Это чистая правда. Я хочу вам зачитать только одно место, потом дальше пойду по сокращенной программе, но это я хочу вам прочитать. В кинофильме «Юность Максима», может вы помните, такой советский фильм, там, где молодого большевика после ареста отправляют, высылают там куда-то, зачитывается титул императора.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 Самогидский, Бовостокский, Карельский, Тверской, Новоюгорский, -э, Пермский, Вятский, Болгарский и Иных. Государь и Великий Князь Новгорода Низовские земли Черниговской, Рязанской, Полоцкой, Ростовской, Ярославской, Балозерской, Удорской, Абдорской, Кандийской, Витевский, Мстиславский и всея северные страны, повелитель, и государь Иверский, Карталинский, и Кабардинские земли, и области Арменские, Черкесских и Горских князей. И иных наследний государь и обладатель. Государь Турпестанский, наследник Норвежский, герцог Шлезвик-Гольштинский, Стормарнский, Гичмарский, Альденбургский и прочее, и прочее, и прочее. Вот для имперского сознания России было понятно, что это все разные народы. И вот он управляет всем. Как говорил один замечательный историк, он говорил, что мы забываем, что Российская империя подчинялась не русскому народу, а дому Романовых. И это принципиальная разница. Потому что дом Романовых обнимал все народы. Когда началась русификация э, империи при Александре III и Николае II, и стали говорить о том, что русский народ и есть главный народ, идея национализма, пришедшая из Германии, кстати сказать, то что было делать остальным народом ах вот столько я вам перечислил невероятное количество и все разные ну как русские да а мы-то что а русских это была примерно одна третья часть всех от всех населений всего населения вот это была катастрофа вот эту идею национализма Россия подхватила у Германии Германия подхватила у Франции вот у Великой Французской революции. Вот как символ французской революции. Наполеон, хотя был позже. Дело в том, что впервые идею национализма, родины, национальности, вводят французскую революцию. До этого не было. Не раз писали об этом тот же Федотов, что французская революция, во-первых, была прологом, естественно, большевистской революции, по кровавости своей невероятной. Во-вторых, она отменила те уже законы, которые были в империи французской предыдущей. Вот, и на их месте установила своего рода беззаконие. Она преследовала христианство. Наверное, вы слышали такое имя Вольтер, которое говорил: о христианской церкви, только одну фразу повторяло. Раздавите гадину, говорил Вольтер. Ну и гадину раздавили. Вот, но христианство несло идею тоже, все примеряющую идею. Вот. Россия была на другом уровне национального самосознания. и Русский народ до Первой мировой войны еще не ощущал себя единой нацией вообще, как бы, что любопытно. Вот. И даже внутри, как бы, вот русские были, и то они себя разделяли на тамбовских, калужских, пскопских. Если вы помните фильм «Мы из Кронштадта», там, один ополченец, который, вот, не знает, на какую сторону метнуться, он то приложивает себя погоду, на то убирает, и говорит, мы пскопские, мы пскопские. Ну, то есть, я вот здесь ни при чем, мы пскопские, мы в стране. Вот, это, вот, есть такой замечательный писатель и политолог, Денис Драгунский. Вот, у него есть очень Трезвое соображение. Слово русский на самом деле молодое, которое от элиты спускалось к народу очень долго. Князь Игорь и певец о его полку говорили, о русская земля, уже ты за холмом. Но еще в 19 веке были псковские, смоленские, а также демидовские, а также были чичерковские и коробочковские. Помните коробочку у Гоголя? В основном местные, как и во всем мире, кстати говоря, во всех в переписях до 80-х годов 19 -го века 80% на вопрос кто вы, отвечали мы тутошние. Вот к вопросу о национализме. А? Мы тутошние. Вот. И вот эта идея национализма, которая пришла, она как бы, с одной стороны, объединяла тутошних в некое пространство, но ломала другие пространства. И вот, наконец, начинается в связи с первой немецкой войны, которую называли Германская война, начале 20-го столетия, начинается такая поголовная националистическая безумие. Самое интересное, что во главе этого поголовного безумия стояла немка императрица, которая считала себя более русской, чем русские. Петербург переименовывается в Петроград. Вот, вместо Санкт-Петербурга вешают газету немецкая газета. И в знаменитом Вот Николай, который, собственно, погубил русскую империю отчасти. Не отчасти, а в значительной степени. Корене вот, как раз Вот когда написан «Крокодил», знаменитая его поэма, там полицейский обращается к крокодилу. Как ты смеешь тут ходить по-немецки говорить? По-немецки говорить запрещается. Вот. И вот он, Петербург, становится Петроградом. Вот. И Петр I начинает именоваться Антихристом снова. Пишет продажные стихи русские поэты. Заря смотрела долгим взглядом ее кровавый лучный газ. Наш Петербург стал Петроградом, незабываемый тот час, ну, знаете, как это всегда делается. Вот. И в результате происходит вполне ожидавшаяся катастрофа. Скажем, знаменитые девятые. В января вы слышали, наверное, расстрели демонстрации или не слышали? Лето января воскресенье народ пошел к императору. Причем впервые пошел, не восстание, это была мирная демонстрация, разрешенная полицией. С народом шла полиция. Полицейские чиновники, шли священники, несли государственные знамена и Харугви. И эта демонстрация была расстреляна. Гапон, один из. Интереснейших людей, действительно, поп, который, священник, который вел эту демонстрацию, его спасли рабочие, закрыв собой, сказал, сегодня убили веру в Бога и в царя, сказал он. И великий русский философ Сергей Николаевич Булгаков, вот он, один из умнейших вообще людей России, говорил, я всю жизнь был монархистом, мне было страшно, в себя тяжело смотреть, как император Николай убивает веру в монархию. Это катастрофа России, говорил он, то, что он делает для России. И действительно, Николай знал о готовящемся расстреле, но уехал из города. Потом он приехал на следующий день, ему доложили расстрелить, да, как горько. Дневники записывают, как горько. Пишет, столько погибших. В следующей строчке. Вечером играл с мамой в кегли. Смотрю, вот его... Замечательное восприятие. И надо сказать, в том же дневнике, после отречения от престола, после отречения от престола, причем, заметьте себе, отречение от престола произошло в момент войны. Главнокомандующий бросает армию. Что после этого с армией происходит? Она разваливается. Так вот, после отречения, на следующий день он пишет, читал много о Юлии Цезаре. Деталь замечательная совершенно. Вот он читал о человеке, создавшем Римскую империю. Разружив русскую империю, он стал читать о римском императоре Надо было раньше, наверное, это делать Ну, я хочу закончить, что вместе с революцией умер, как об этом писал Валентин... Петерин Сорокин, как об этом писал Бунин Умер город Петербург, он умирал на глазах И ленинградская блокада была просто завершением умирания города в эпоху революции Правительство переехало в Москву С смертью города Петра умирала, как пишет Сорокин, целая эпоха русской истории. И вот, начиная с Ленина, начинается поворот. Сейчас я вам процитирую еще одного замечательного. Это Петерин Сорокин я вам цитировал. Вот Валентинов такой, сподвижник Ленина одно время, который впоследствии уехал из России. Он написал, то есть Ленин становится первым властителем как бы уже полуазиатской диспортией. Он пишет, вот что он пишет, если Ленин в качестве правителя был, так сказать, абсолютным монархом, то Сталин с громадной быстротой стал превращаться в чисто восточного типа самодержца. Это было увидено уже тогда. То есть восточный тип самодержца это азиатская диспотия. Вот она и возникает в большевистскую эпоху. Вот. И проблема была, о чем думала? все время иммиграции, как выбраться из этой азиатской республики, как вернуться назад в империю. Жестокость большевизма была невероятной совершенно. Ленин, скажем, говорил, когда он расстреливал десятки мастеров, как можно совершить революцию без расстрелов, говорил. Разве можно людей арестовать? Кто придает во время гражданской войны значение аресту? Кто дает приказ о расстреле императорской семьи? что арестованная семья, а вдруг кто-то придет. Вот, и у Бунина были очень жестокие слова. Иван Алексеевич Бунин. Я хочу на его цитате закончить свой доклад. Он говорил о том, что большевики лишили человечества, Россию, чувствительности. Говорит, убивают одного нам страшно, мы понимаем, что это один погиб. Семь человек, нам тоже страшно, мы можем увидеть их лица. Даже семьдесят мы еще понимаем. И убивают 70 тысяч, это непонятно. Это за пределами человеческого соображения. А большевики стали уничтожать именно десятками тысяч. Это было за пределами человеческого соображения и понимания. И он говорил, Ленин, ну вообще о нем жестоко говорил, выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз самый разгар своей деятельности нечто чудовищное потрясающее. Он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди дня спорят благодетелен человечество или нет вот на этом вопросе благодетелен человечество или нет я хотел закончить сегодняшнюю лекцию о том как империя, вот отвечая на многие вопросы, может ли империя перерождаться в диспутию? Может. И задача, стоящая перед Россией сегодня, которая все-таки остается, на мой взгляд, империей, это как эту империю строить разумно и на правовых основах. Потому что грань между империей и диспутией все-таки остается везде во всем мире шаткой. Вот эту идею надо решать, это решать нужно не политологам, Это проблема культуры. Решать ее должны все. Проблема русской культуры – это то, что требуется осмыслять. И к осмыслению этой проблемы я призываю всех слушателей. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо за лекцию. Вы сказали, что очень часто развитие идей именно империи идет рука об руку с идеей развития христианства. Да. Это было в римский период и период Священной Римской империи в Германии Однако в Петровский период мы видим наоборот, что христианство всячески прервалось к ногтю И как все это коррелируется с развитием империи и имперских идей в России при Петре? Спасибо Понятно, но вы как раз выступаете классическим совершенно оппонентом Петра Вот все упреки вашего Петру, они раздаются без конца Начнем с идеи христианства То, что Петр был христианином и верующим, очень подчеркнув не раз За дело с Богом из шатра выходит Петр Это Пушкин. Это стоит многих упреков. Алексей Степанович Хомяков, великий русский мыслитель, славянофил, говорил, «Упрекают Петра в создании Синода, в подчинении церкви, а раньше, – пишет он, разве она не была подчинена государству? Государи смещали и назначали митрополитов и патриархов». Все это было. Что касается правового пространства, то Петр как раз вводил законы и говорил, что «я подчиняюсь этим законам, а раз государь подчиняется этим законам, должны и все подчиняться». Он первого себя ставил, старался поставить, по крайней мере, под воздействием этих законов. Что касается Синода, а вариантов не было. Он пытался, чтобы патриарх помогал ему в преобразованиях. Ну, вы знаете, знаменитое описание Пушкиным историей, как Петр пришел в библиотеку, которая как бы, была под рукой патриарха, открыл дверь заржавевшую и увидел разброшенные книги, поеденные мышами. Он, надо сказать, 20 лет тянул с образованием Синода. Был местоблюститель патриаршего престола, как вы знаете. Он долго об этом думал. Что ему делать? Но он ориентировался, в конечном счете, на э, скандинавские страны, где была структура похожая. То есть царь был, как бы король был. Э, в Англии тоже самое. Король был ру руководитель церкви. Собственно, он себя и ставил главу этого. Не забудьте еще такую вещь, о чем думал Петр Аркадьевич Столыпин уже в XX веке, когда церковь потребовала получение свободы и независимости патриаршества, Столыпин уступал за Синод. Почему? А потому что в России много конфессий. И не может быть одна конфессия, главной. Синод полагал именно эту структуру. Во главе царь и много конфессий. Как сделать владычествующей одну церковь в этой действительно многоплеменной, многоконфессиональной стране невозможно? А лично Петр, ну это известного из многих, не только из Пушкина, но и из многих источников. Он лично очень верующий человек.